Часть 4. Глава первая Враг собачьего рода Если для белого клыка и оставалась еще в будущем какая-либо возможность подружиться с собратьями одной с ним породы, то возможность эта безвозвратно исчезла с того момента, как его сделали вожаком запряжки. Теперь собаки возненавидели его окончательно. Возненавидели его за лишние куски мяса, который давал ему митца, и за все льготы и поблажки, выпадавшие на его долю. Они ненавидели его за то, что он вечно бежал впереди упряжки, и за то, что перед глазами у них постоянно мелькали его пушистые хвосты задние лапы, доводившие их до бешенства. И белый клык платил им той же монетой. Новое положение вожака упряжки не сулила ему ничего приятного. Необходимость постоянно убегать от разъяренной своры, каждую собаку, которую он в течение трех лет неоднократно избивал и унижал, выводила его из себя. Но делать было нечего, оставалось только терпеть или погибнуть, а погибать у него не было никакого желания. В ту минуту, когда Митца отдавал приказание трогаться, вся свора с дикими злобными криками бросалась вперед на белого клыка. О защите нечего было и думать, если он оборачивался к ним, мецак концом длинного кнута ударял его по морде. Ему не оставалось ничего другого, как бежать. Он не мог защищаться хвостом и задними лапами от всей этой бешеной орды. Это было плохое оружие против их беспощадных клыков. И он бежал, насилуя при каждом скачке свой Самолюбивый нрав и гордость бежал целый день. Нельзя, однако, безнаказанно насиловать свою природу. Она непременно отомстит за себя. Это все равно, что заставить волос, которому предназначено расти наружу, переменить направление и врастать в тело. Если бы такой опыт был возможен, в результате получилось бы воспаление и сильная боль. Так было и с белым клыком. Всем своим существом он стремился напасть на лаявшую за его спиной свору, но боги не желали этого и подкрепляли свою волю длинным тридцатифутовым бичом из оленьей кожи. Таким образом, белому клыку оставалось только глубоко затаить горечь обиды и лелеять в душе ненависть и коварство, не уступающие его природной жестокости и непокорности. Не было худшего врага собственной породы, чем белый клык. Он не просил пощады, но и не давал ее. Он был вечно покрыт рубцами от укусов всей своры, но и она носила на себе следы его зубов. В противоположность другим передовым собакам, которые, когда их распрягали во время привалов, жались к богам, белый клык никогда не искал защиты. Он смело разгуливал по лагерю, вымещая вечером на собаках снесенные сзади день обиды. Пока он еще не был вожаком в запряжке, другие собаки уступали ему дорогу. Теперь дело изменилось. Возбужденные долгой погоней, находясь под обманчивым впечатлением победа над ним и собственного превосходства, которым они упивались целый день, собаки не могли заставить себя уступать ему дорогу. Стоило ему показаться, как тотчас же завязывалась драка появление его сопровождалось лаем рычанием и щелканием зубов воздух которым он дышал был насыщен ненавистью и злобой и это еще больше раздувало его собственную ненависть и злобу когда Митса приказывал запряжке остановиться белый клык повиновался вначале это всегда вызывало замешательство среди собак все они рады были броситься на ненавистного выжака но их останавливал меца с длинным кнутом в руках. Таким образом, собаки поняли, что когда нарты останавливались по приказанию хозяина, накидываться на белого клыка не следует. Только когда белый клык останавливался без приказания, всей своре разрешалось броситься на него и разорвать его в клочки, если им это удастся. После нескольких таких столкновений Белый клык понял, что он не имеет права останавливаться по своему желанию. Он быстро усваивал подобные уроки. Сама природа вещей требовала от него сообразительности, ибо иначе он, несомненно, погиб бы в тех тяжелых условиях, которыми окружила его судьба. Собаки никак не могли запомнить, что на стоянках они не должны задирать белого клыка. Гоняясь за ним и преследуя его... Они забывали за день урок, полученный накануне вечером, и когда урок этот повторялся, они снова немедленно забывали его. Тем не менее, одно правило свора хорошо изучила, а именно, что ей следует всегда держаться вместе. Белый клык был слишком страшным врагом для того, чтобы можно было решиться вступить с ним в единоборство. Они встречали его всей сворой иначе он перебил бы их всех поодиночке в одну ночь. Стоило ему сбить одну из них с ног, как сейчас же все остальные набрасывались на него, прежде чем он успевал прокусить ей горло. При первом намеке на столкновение вся свора сообща накидывалась на него. Собаки иногда ссорились между собой, но все раздоры прекращались, лишь только среди них появлялся белый клык. С другой стороны, Как они ни старались, им не удавалось убить белого клыка. Он был слишком ловок для них, слишком грозен, слишком умен. Он избегал узких мест и всегда успевал улизнуть, когда свора делала попытки окружить его. Сбить же его с ног не удавалось еще ни одной собаке. Лапы его цеплялись за землю с такой же силой, с какой сам он цеплялся за жизнь. В этом отношении жизнь и устойчивость были синонимами в вечной борьбе со сворой, и никто лучше белого клыка не знал этого. Итак, он сделался врагом своей породы, этих прирученных волков, изнежившихся у костра человека, ослабевших под защитой его силы. Белый клык был жестоко беспощаден. Таким вылепила его природа. Он объявил войну всем собакам, даже серый бобр, При всей своей жестокости нередко дивился свирепости белого клыка. Он клялся, что никогда еще не существовало подобного зверя, и, того же мнения, придерживались индейцы других поселков, подсчитывая число его жертв среди своих собак. Когда Белому клыку исполнилось пять лет, серый бобр взял его с собой в новое далекое путешествие. И жители поселков вдоль реки Маккензи на перевале через скалистые горы и от дикобразовой реки до Юкона долго помнили опустошение, произведенное белым клыком среди их собак. Он наслаждался мщением, убивая своих ближних. Это были все самые обыкновенные доверчивые собаки. Они не были подготовлены к быстроте его натиска и не ожидали атаки без предупреждения. Они Не подозревали, что он похож на молнию, убивающую на месте. Они подходили к нему, вызывая ероши шерсть, а он, не теряя времени на предупреждение, бросался на них и перегрызал им горло раньше, чем они успевали опомниться. Белый клык сделался искусным борцом. Он экономил силы, никогда не тратил их зря и не ввязывался в длительную борьбу. Он нападал быстро, а если нападение не удавалось, он также быстро отскакивал. Подобно всем волкам, он не выносил длительного прикосновения к чужому телу. Это грозило опасностью и приводило его в бешенство. Он должен был чувствовать себя на свободе, на ногах и не касаться ничего живого. В этом сказывалось еще влияние пустыни, утверждавшейся через него. Инстинкт этот... Еще усилился в нем от одинокой жизни, которую он вел с детства. В соприкосновении таилась опасность. Это был капкан, страх, перед которым глубоко сидел в нем, вплетался в каждую фибру его существа. Вот почему чужие собаки, встречавшиеся ему, не в состоянии были с ним бороться. Он избегал их клыков и либо убивал их, либо уходил от них невредимый. Бывали, конечно, исключения. Случалось, что несколько собак бросались на него и успевали задать ему трепку. Иногда и одинокой собаке удавалось свести с ним счеты, но то были лишь редкие случаи. В общем, он сделался таким искусным борцом, что все сходило ему безнаказанно. На его стороне было еще одно преимущество. Он умел правильно определять время и пространство. Не то, чтобы он делал это сознательно или умел рассчитывать, нет. Процесс этот совершался в нем чисто механически. Зрение у него было превосходное, и его нервы быстро и точно передавали зрительное впечатление мозгу. Все его члены были лучше развиты, чем у обыкновенных собак, и весь организм работал глаже и напряженнее. Нервами, умом и силой мышц он превосходил всех своих собратьев. Когда глаза его передавали мозгу подвижное изображение действия, мозг его без особых усилий определял границы этого действия в пространстве и время, необходимое для его выполнения. Таким путем он легко мог уклониться от прыжка другой собаки или удара ее клыков и при этом определить кратчайшее время, нужное ему для успешного нападения. Тело его и мозг представляли совершенный механизм. За это он не заслуживал похвал. Природа оказалась к нему щедрее, чем к другим. Вот и все. Стояло уже лето, когда белый клык прибыл в форт Юкон. Серый бобр перевалил зимой через большой хребет, отделявший Маккензи от Юкона, и провел весну, охотясь на западных отрогах Скористых гор. Затем, когда на дикообразовой реке стаял лед, Он построил пирогу и поплыл вниз до слияния ее с Юконом у самого полярного круга. Здесь стоял форт старого общества Гудзонова залива. Тут было много индейцев, много пищи и царило необыкновенное оживление. Это было лето 1898 года, и тысячи золотоискателей направлялись вверх по Юкону в Даусон и Клондайк. Хотя до цели оставались еще сотни миль, многие из них были в пути уже целый год. Некоторые, чтобы добраться сюда, прошли более пяти тысяч миль, а были и такие, что явились с края света. Здесь серый бобр остановился. Шум золотого потока достиг его ушей, и он приехал сюда с несколькими тюками мехов, рукавицы и макосинов. Он не решился бы на такое продолжительное путешествие, если бы не рассчитывал на хорошие барыши. Но действительность далеко превзошла все его ожидания. Самые смелые мечты серого бобра не простирались дальше 100% прибыли, а он нажил тысячу процентов. И как настоящий индеец, он обосновался там надолго, чтобы как можно выгоднее и не торопясь распродать свой товар, хотя бы для этого пришлось остаться на все лето и часть зимы. В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Сравнив их с индейцами, он понял, что это какие-то особенные существа, высшие боги. Ему казалось, что они обладают большей силой, а в силе, по его мнению, и божественность. Белый Клык дошел до этого сознания не разумом, а чувством. Он не сделал вывода, что белые боги потому-то и потому-то могущественнее индейцев, а просто почувствовал это всем своим существом. Когда он был еще щенком, громадные юрты индейцев поразили его как проявление неслыханной мощи. Теперь же он изумлялся при виде домов и фортов, выстроенных из массивных бревен. В этом он видел могущество. Следовательно, белые боги были могущественнее. Они обладали большей властью над предметами, чем боги, которых он знал до сих пор, в том числе и самый сильный из них — серый бобр. Теперь серый бобр казался ему маленьким башком в сравнении с этими белокожими богами. Разумеется, белый клык только чувствовал все это, а не сознавал. Но животное, по большей части, — руководствуется чутьем, а не разумом, и каждый поступок белого клыка основывался теперь на чувстве, что белые люди высшие боги. Вначале он относился к ним очень подозрительно, ведь нельзя было знать, какие неизвестные ужасы они способны придумать и какую боль они могут причинить. Он с любопытством следил за ними, стараясь сам оставаться незамеченным. Первое время... Он довольствовался тем, что наблюдал за ними издали, но, заметив, что новые боги не причиняли никакого зла, вертевшимся поблизости собакам, он отважился подойти к ним ближе. В свою очередь он возбуждал в белых людях любопытство. Его волчий облик привлекал их внимание, и они указывали на него друг другу пальцами. Это не нравилось белому клыку, и когда они старались подойти к нему... Он скалил зубы и убегал. Ни одному из них не удалось дотронуться до него рукой, и это было счастьем для них. Белый клык вскоре понял, что только немногие из этих богов, не более полудесятка, постоянно живут здесь. Каждые два-три дня к берегу подходил пароход, новое, бесспорное доказательство их могущества, и останавливался там на несколько часов. Белые люди сходили с этих пароходов и вновь исчезали на них. Казалось, что их было невероятное количество. В первые же дни он увидел гораздо больше белых богов, чем видел индейцев за всю свою жизнь. И каждый день они пребывали снизовьев реки, останавливались и снова продолжали путь вверх по реке. Но если белые боги были всемогущие, то собаки их... Немногого стоили. В этом белый клык скоро убедился, потолкавшись среди них вместе с хозяевами. Они были самого различного вида и роста. У одних были слишком короткие лапы, у других слишком длинные. У одних были волосы вместо шерсти, а у некоторых этих волос было очень мало, и ни одна из них не умела драться. В качестве отъявленного врага собачьей породы Белый Клык считал своим долгом вступать с ними в драку. Так он и делал, и вскоре преисполнился к ним глубокого презрения. Они были слабы и беспомощны, Поднимали отчаянную возню И старались брать силы там, где нужна была быстрота и хитрость. Они слаем бросались на него, А он ловко отскакивал от них, И пока они соображали, куда он делся, Он бросался на них, опрокидывал на землю и перегрызал им горло. Иногда нападение бывало удачно, и смертельно раненая собака летела в грязь, где ее немедленно разрывала караулившая ее свора индейских собак. Белый клык был хитер. Он давно уже знал, что боги сердятся, когда убивают их собак. Белые люди в этом не составляли исключения. Поэтому Белый клык, Был всегда очень доволен, когда, сбив собаку с ног и перервав ей горло, он успевал удрать, предоставив прикончить собаку своре. Тут обыкновенно прибегали белые люди и жестоко вымещали свою злобу на своре, а белый клык оставался невредим. Он стоял в стороне и смотрел, как камни и удары дубин сыпались на его собратьев. Он был очень хитер. Но собаки индейской своры тоже развивались в некотором отношении, и вместе с ними умнел и белый клык. Они поняли, что забавы можно ожидать только в тот момент, когда причаливает к берегу пароход. После того, как им удавалось растерзать двух или трех собак, белые люди обычно задерживали остальных собак на пароходе и жестоком стиле виновным. Один белый человек... Сеттера, которого растерзали на его глазах, вытащил револьвер и, выстрелив шесть раз, уложил шесть собак из своры. Это еще больше убедило Белого Клыка в могуществе белых людей. Белый Клык наслаждался всем этим, так как не любил своих собратьев, а сам был достаточно хитер, чтобы избегать наказания. Вначале убивать собак белых людей было для него развлечением. Позже это стало его обычным занятием. Делать ему было нечего. Белый клык в ожидании пароходов крутился около пристани со сворой индейских собак. Не успевал пароход причалить, как начиналась потеха. Через несколько минут, прежде чем белые люди успевали опомниться, свора разбегалась до появления следующего парохода, когда потеха... Возобновлялось Белому клыку не стоило особого труда Затевать эти ссоры Ему достаточно было только показаться В тот момент, когда чужие собаки Сходили на берег, чтобы они Немедленно бросились на него Ими руководил инстинкт Он являлся в их глазах Олицетворением пустыни Загадочной и полной ужасов Вечной угрозой Таившейся в темноте за пределами костров первобытного человека, в то время как они, сидя у этих костров, приучались бояться этой пустыни, которую они навсегда покинули и предали. Этот страх все сильнее внедрялся в них в каждом поколении. Веками привыкли они считать все исходившее из этой пустыни ужасным и разрушительным. И в течение всего этого времени Они пользовались полученным от хозяев правом убивать всякого обитателя этой пустыни. Поступая так, они защищали себя и своих богов, покровительством которых они пользовались. Все это наполняло дни Белого Клыка развлечениями. Стоило ему показаться, как чужие собаки бросались на него на радость ему и на горе себе. Они смотрели на него как на законную добычу, так же смотрел на них и он. Недаром же он увидел свет в мрачной берлоге и сражался в ранней молодости с птормиганом, лаской и рысью. И недаром леплип, и вся свора так усердно отравляли ему жизнь. Если бы все сложилось иначе, он мог бы стать другим. Не будь леплип, Он провел бы свои детские годы с другими щенками, стал бы более похож на собаку и сроднился бы с ними. Если бы серый бобр понимал, что такое любовь и привязанность, он сумел бы проникнуть в душевные глубины белого клыка и открыть в нем хорошие качества. Но среда, в которой он находился, сделала его таким, каким он был в описываемое нами время мрачным и одиноким, свирепым и бездушным, врагом всей собачьей породы.